Глава 20. Пульмотор. Я отправился прямо в нашу квартиру после того, как расстался с Крейгом и некоторое время сидел, размышляя об этом деле. Сеньёра де рассказала нам о своём предке, которому доверили кинжал с гравировкой, о том, как он передавался по наследству, о смерти её брата, об убийстве предка Инес де Мендоса и о проклятии Мансиче. Было ли это дело в конце концов всего лишь возрождением кровавой истории Золота богов? Саркофаги для мумии были отпечатки мужской обуви. Они принадлежали Локвуду. Говорил ли он правду? Теперь вот отравленные сигареты Все подтверждало угрозы: "Остерегайтесь проклятия Мансиче на Золоте богов". Я уже несколько раз был вынужден пересматривать свои теории об этом деле. Сначала мне показалось, что все указывает прямо на Локвуда. Но не изменились ли обстоятельства теперь? Предположим, Локвуд украл кинжал из музея, хотя он отрицал даже это. Означало ли это, что он обязательно совершил убийство с его помощью и что кинжал теперь у него? Мог ли он его потерять? Мог ли кто-нибудь другой, Синьёра или Альфонса, или они оба, заполучить его? Не мог ли Мендоса быть убит кинжалом, который держала какая-нибудь другая рука, желающая узнать или наоборот, скрыть тайну при помощи его окровавленного лезвия? Я лег спать все еще размышляя и нисколько не приблизившись к выводам, и приготовился продолжить думать об этом во сне. Это последнее, что я помню. Когда я пришел в сознание, я все еще лежал на кровати, и надо мной склонился Крейк. Он только что снял с моего лица резиновую маску, к которой была прикреплена резиновая трубка, идущая к коробке, возможно, размером с чемодан, где находился какой-то насос. Впрочем, я был слишком слаб, чтобы сразу заметить эти вещи, слишком слаб, чтобы сильно беспокоиться о них или о чем либо другом. Теперь с тобой все в порядке, старина. Спросил мой друг, наклоняясь надо мной. Д "Да", выдохнул я и закашлялся от ощущения удушья в горле. "Что случилось?" "Возможно, мне лучше рассказать об этом так, словно я не был главным действующим лицом, ибо сам я узнал о произошедшем". Слушая слишком разрозненные отрывочные фразы своего друга, и лишь спустя некоторое время смог собрать информацию воедино. Грейк встретился с Берком и обнаружил, что у Инес все в порядке. Затем он, как и собирался, провел несколько небольших расследований. Но в лаборатории его не было, так что в ту ночь свет там не горел. Вернувшись наконец домой, он обнаружил в зале странный запах, но не обратил на это внимания, пока он не открыл нашу дверь. Оттуда вырвалась такая волна удушающего газа, что ему пришлось отступить, почти теряя сознание, кашляя и задыхаясь. Его первая мысль была обо мне. Защитив себя как мог, он с трудом пробрался в мою комнату и обнаружил меня лежащим на кровати неподвижным, почти холодным. К этому времени он был слишком слаб, чтобы нести меня. Но ему удалось добраться до окна и распахнуть его настежь. Когда сквозняк очистил воздух, Он подумал о телефоне и из последних сил позвонил в одну из газовых компаний, попросив их прислать пульмотор. Теперь, когда опасность для меня миновала, и он чувствовал себя хорошо, его активный разум сразу же начал пытаться понять, что произошло. Что это было? Человек или дьявол? Мог ли человек, как муха, взобраться по стенам или незваного гостя сбросил на подоконник самолет? Замок на двери, похоже, никто не трогал. Не было никакого способа попасть в нашу квартиру с пожарной лестницы. Это был не осветительный газ. Все согласились с этим. Нет, это не был несчастный случай. Это была попытка убийства. Кто-то почти добрался до нас. Никакое другое оружие против нас не сработало, и преступник пошел на отчаянный жест. Я устроился поудобнее, а Кеннеди занялся поисками улик с более сильным, чем обычно рвением, потому что это была его собственная квартира, и жертвой был я. Я лениво следил, как он осматривает все в комнате: мебель, стены, окна, ковры, ищет отпечатки пальцев и какие-нибудь следы ядовитого газа, заполнившего комнату. Но, казалось, он ничего не находил. Я же слишком устал, чтобы рассуждать здраво. Это была всего лишь еще одна из загадок, с которыми мы столкнулись лицом к лицу. Тихое восклицание заставило меня открыть глаза и попытаться понять, в чем была причина этого. Крейк склонился над дверным замком, сосредоточенно его разглядывая. "Сломан", с трудом удалось мне выговорить. "Нет", проржавел», — ответил мой друг. Не двигайся, экономь силы. У меня силы хватит на двоих на какое-то время. Он подошел к кровати и склонился надо мной с как будто бы приободрившимся видом. Я не причиню тебе вреда, но дай мне взять у тебя каплю крови. Он взял иглу и осторожно воткнул ее в мой большой палец рядом с ногтем. Выступила капля крови, и он впитал ее в кусочек стерильной марли. Попытайся уснуть, сказал он после этого. А ты, спросил я. У меня не получится. Я иду в лабораторию. Внизу перед домом дежурит полицейский. Ты в достаточной безопасности. Клянусь, если это дело зашло так далеко, у нас будет стоять на страже половина всей полиции. Вот. Выпей это. Я решил было тоже не ложиться спать, раз уж ему не спится, но, попытавшись встать, рухнул обратно в постель и посчитал, что в этот раз будет лучше послушаться Крейга. Сперва я подумал, что он дает мне стимулятор, но это оказалось успокоительное. Я проснулся только поздним утром, но с удивлением отметил, что хорошо себя чувствую. Прежде чем кто-либо смог остановить меня, я оделся и подошел к двери. Один наш друг, который вызвался остаться со мной, дремал на диване, когда я вышел. Уже слишком поздно, Джонсон, воскликнул я изо всех сил, стараясь выглядеть веселым, хотя чувствовал все, что угодно, кроме радости. Спасибо тебе, старина, за то, что остался со мной. Но, боюсь, мне пора. Ты сейчас сильнее меня, а кроме того, можешь бегать быстрее. Надеюсь, ты не потащишь меня обратно. Джонсон действительно попытался помешать мне уйти, но я огромным усилием воли убедил его отпустить меня. На свежем воздухе мне стало еще лучше. Полицейский, стоявший перед домом, пристально посмотрел на меня, как если бы он увидел привидение, но затем ободряюще улыбнулся. И все же я был рад, что лаборатория находилась всего в нескольких кварталах от моего дома, потому что к тому времени, как я туда добрался, У меня даже не хватило сил, чтобы ответить на выговор Кеннеди. Он работал с микроскопом, а рядом с ним стояли стойки с бесчисленными пробирками, полными разных жидкостей. На столе перед ним лежал замок из нашей двери, который он вырезал после того, как дал мне снотворное. Что это было, спросил я. Я чувствую себя так, словно меня напоили до бесчувствия. Не помню вообще ничего. Крейк покачал головой, давая понять, что ему не до разговоров, и не отрывая прищуренного взгляда от микроскопа. Его губы двигались так, словно он считал. Я стал ждать в нетерпеливом молчании, пока он не закончил работу. Затем, по-прежнему не говоря ни слова, он взял пробирку и налил в нее немного жидкости из бутылки, стоявшей на полке над столом. Его лицо раскраснелось, и он некоторое время внимательно наблюдал за реакцией, а затем повернулся ко мне, все еще держа пробирку. Тебя и правда можно сказать, напоили, сообщил он с улыбкой, как будто я только что задал ему вопрос. Только это был веселящий газ, закись азота. Закись азота? повторил я. Как? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что анализ твоей крови показывает, что ты был отравлен газообразной закисью азота. Помнишь образец крови, который я выдавил из твоего пальца? Я взял его, потому что знал, что газ, в том числе и закись азота, всасывается через легкие в кровь, и его присутствие можно обнаружить в течение значительного периода времени после отравления. Он помолчал мгновение, а затем продолжил: Если быть точным, то в этом случае я обнаружил при микроскопическом исследовании, что количество красных клеток в твоей крови было значительно выше нормы. Значит, ты был отравлен газом, который Да, перебил я. Но как, если все двери были заперты? Я как раз к этому подхожу, тихо сказал мой друг, поднимая замок и задумчиво разглядывая его. Затем он положил его в фарфоровый таз и налил туда немного жидкости, пропустив ее через тонкую сетку. Я уже один раз это проделал, объяснил он. Но для твоей пользы, поскольку ты главный страдалец, повторю эту часть теста. Ты видел реакцию, которая указала на газ минуту назад? У меня есть химическое, а также микроскопическое доказательство, что он присутствует в твоей крови. Теперь, если я возьму эту пробирку с жидкостью, полученной после контакта с замком, а затем проведу с ней тот же опыт, который ты видел, тебе этого будет достаточно. Видишь? Та же самая реакция. Это действительно было так, но мой разум не отреагировал на это. Закись азота, продолжал Крейк, при контакте с железом оставляет отчетливые следы коррозии, заметные при химических и микроскопических испытаниях так же хорошо, как и следы, которые она оставляет в человеческой крови. Очевидно, если никто не мог войти через окна или двери, газ должен был быть каким-то образом впущен в комнату. Я не обнаружил внутри никаких следов злоумышленника. Это было нелегкое испытание. Я не умел хорошо разгадывать загадки Кеннети даже когда хорошо себя чувствовал, а сейчас мне это было и вовсе не под силу. Замочная скважина, конечно, объяснил Крейк. Я вырезал весь замок и подверг его испытаниям, которые ты видел. Я пока еще не все понимаю признался я Кто-то ночью подошел к нашей двери после того, как вошел в зал. Мы знаем, что это не трудно сделать. Этот человек обнаружил нашу дверь запертой, причем он знал, что она будет заперта, знал, что я всегда ее запираю. Он пришел подготовленным, принес, вероятно, с собой резервуар с сжатой закиси азота и, безусловно, материалы для изготовления газового баллона. Я начал понимать, как это было сделано, через замочную скважину, продолжил Кеннеди. Была впрыснута струя газа. Это вскоре привело тебя в бессознательное состояние, не опасное для жизни, но это его не удовлетворило. Этого ему было недостаточно. И его намерение состояло не в том, чтобы тебя вырубить, он хотел убить. Поток газа поддерживался до тех пор, пока он не заполнил всю комнату. Только мое возвращение спасло тебя, потому что выходил газ очень медленно, и ты все равно пробыл под его действием так долго, что нам пришлось прибегнуть к помощи замечательного маленького пульмотора после того, как я попробовал другие ручные средства для стимуляции дыхания. Во всяком случае, нам удалось свести на нет работу этого дьявола. Я удивленно посмотрел на Крейга. Мне и в голову не приходило, что у меня есть враг в этом мире. Но кто это мог быть? спросил я. Мы довольно близки к этому преступнику, был единственный ответ, который я получил от своего друга. Но зачем ему было убивать меня? Не льсти себе, ответил Крейг. Ему нужен был еще и я. Прошлой ночью в лаборатории не было света, как и в нашей квартире. Что может быть естественнее, чем думать, что мы оба были дома. Ты попал в ловушку, предназначенную для нас обоих. Я удивленно посмотрел на него. Несомненно, это был самый отчаянный преступник. Чтобы скрыть одно убийство или, возможно, два, он не колеблясь предпринял попытку третьего, двойного убийства. Нападение действительно было направлено на Кеннеди, но поразило одного меня. Но и со мной вышла неудача. Крейк спас мне жизнь. Я с горечью подумал: у меня есть только одно утешение. Сам я чувствовал себя ужасно, но Крейк не пострадал и мог продолжить расследование без задержек. Весть о покушении быстро распространилась, так как это было уголовное дело, и информация о нем попала в газеты. Не прошло и получаса после того, как я добрался до лаборатории, как ее дверь распахнула Инес Де Мендоса, за которой шел мальчик с охапкой фруктов и цветов, сыпавшихся на пол, как из рога изобилия. Я приехала к вам домой, воскликнула девушка очень взволнованная и сочувствующая. Но мне сказали, что вы ушли. Ох, я была рада это услышать, ведь это значило, что все не так серьезно». Потому что я почему-то чувствую себя виноватой из-за этого. Этого никогда бы не случилось, если бы вы не встретили меня. Я уверен, что оно того стоило, галантно ответил я. Синьерита повернулась к Кеннеди. Я определенно напугана, воскликнула она. Сначала они направляют свои атаки против моего отца, затем против меня, теперь против вас. Что будет дальше? О, это то проклятие, это то проклятие. Не бойтесь, подбодрил ее Крейк. Мы вас спасем. то есть мы спасем всех, я должен сказать. Они уже в полном отчаянии, что мы столько знаем. До тех пор, пока преступнику нечего бояться, он может залечь на дно. Но когда ему становится страшно, он что-то делает. «И Именно тогда он делает то, что выдает его. Миндосов вздрогнула. Я чувствую себя так, будто меня окружили враги, пробормотала она, как будто невидимая злая сила наблюдает за мной все это время и насмехается надо мной. Она уничтожает тех, кого я люблю и кому доверяю. Когда это закончится? Кеннеди изо всех сил старался успокоить ее, но было очевидно, что нападение на нас произвело на девушку более сильное впечатление, чем если бы оно было направлено против нее. Пожалуйста, синьорита, взмолился Крейк. Проявите твердость. Мы собираемся победить. Мы не сдадимся. Миндосы не из тех, кто терпит поражение. Инес посмотрела на него, И ее глаза наполнились слезами. "Это был девиз моего отца", произнесла она с трудом, подавив свои эмоции. "Откуда вы, иностранец, это знаете?" "Я не знал", ответил Кеннеди. "Я понял это по его лицу, и мне ясно, что это также девиз его дочери". "Да сказала она, выпрямляясь, и огонь вспыхнул в ее глазах. Мы гордая, старая, несгибаемая раса. До свидания. Я не должна больше отвлекать вас от работы. Мы также раса, которая никогда не забывает друзей. Мгновение спустя она исчезла. Замечательная женщина, рассеянно повторил Крейк и снова повернулся к столу с химикатами. К этому времени телефон начал звонить почти непрерывно, так как наши друзья один за другим спешили узнать, как у нас дела и удостовериться в нашей безопасности. На самом деле, я не знал, что так много друзей, о которых я давно ничего не слышал, было возможно реанимировать с помощью пульмотора. Клянусь я, рад, что все оказалось не так серьезно!» Раздался вскоре из дверного проема голос Нортона. Сегодня утром я не видел газет, но мне только что все рассказал хранитель музея. Как это случилось? Кеннеди попытался легкомысленно отмахнуться, и я сделал то же самое, поскольку теперь уже чувствовал себя лучше. Аллан, однако, серьезно покачал головой. Нет, сказал он. Не зря мы четверо получили предупреждение. Это явно отчаявшиеся мстительные люди. Я быстро взглянул на него. Имел ли он в виду мать и сына Демоше?